Джейк почувствовал, как изменился город, в котором он не был много лет, еще при подъезде к нему, увидев шеренги телеграфных столбов и постройки на холмах, окаймлявших долину Гудзона. Разросся, разбогател, гораздо настойчивее, чем прежде сулил чудеса. В Новом Орлеане тот, кто не принадлежал какой-либо общине или клану оказывался отверженным в нью-йорке было еще хуже здесь все решали деньги большой город вызывал муки неутоленных желаний вот почему он ни за что не согласился бы здесь жить джейк не сразу поехал по адресу указанному на листке он остановился в гостинице на амстердам авеню откуда был виден гудзон В тот же день он отправился на прогулку, размышляя о том, что будет, если записку прислала не Лила. Он больше не хотел и не мог выносить муки, причиняемой этой историей, которая оборвалась на полуслове. Он долго бродил вдоль гранитного берега, возле которого теснились огромные суда пришельцы из далеких вод, потом направился в центр, где стояли дома из кирпича и бурого песчаника а по проложенным в два ряда рельсам бежали амнибусы, окрашенные в алый и желтый цвет. Внезапно решившись, он сел в один из них, заплатил шесть пенсов и поехал навстречу разочарованию или счастью. Старый коричневый дом стоял на одной из неказистых улиц в восточной части города. В основном здесь жили беспомощно плывущие по течению очень скромного достатка люди. Джейк поднялся по лестнице, остановился перед дверью, нерешительно занес руку и тихонько постучал. Никакого ответа. Возможно, жильцы еще не вернулись, да и вряд ли это было жилье Лилы, темнокожие которых в Нью-Йорке было... Едва ли не более двадцати тысяч предпочитали селиться общинами в других районах. Он спустился вниз и обратился к женщине, которая как раз входила в дом. «Простите, мэм, не знаете, кто живет на втором этаже?» Она подозрительно уставилась на него. «Отчего не знать, молодая женщина? Только, думаю, вы ошиблись». Джейк глубоко вздохнул, Усмиряя страх и преодолевая надежду, так вы так говорите, потому что она не белая. Так вам известно? Жильцы не против. Она очень скромная и живет тихо. Сейчас ее нет дома. Кажется, она где-то работает. Джей кивнул, собираясь поблагодарить и внезапно увидел ее и смотрел. Ежесекундно боясь, что наваждение исчезнет, она шла легко и уверенно, и с каждым шагом приближалась к нему Лила. Она приоткрыла рот, словно собираясь крикнуть. Ее зубы и белки глаз были яркими, а лицо растерянным. Женщина смотрела на них с любопытством. Лила поздоровалась с ней, и коротко кивнула Джейку, приглашая подняться в квартиру. Она сняла накидку тонкого сукна и молча принялась разжигать камин. Джейк смотрел на нее. Гибкая спина, красивая посадка головы, мягко очерченные губы. Не было лишь выражения любопытного и вместе с тем послушного ребенка, которое отличало Лилу ты работаешь спросил он стремясь сгладить неловкость первых минут встречи посудомойкой в кафе ответила лила и добавила словно предупреждая его реакцию мне повезло что я смогла найти эту работу в нью йорке нелегко жить как и везде для нас первое время мне Очень помогла Хейзел, моя новая знакомая, с которой я приехала сюда. А теперь ты живешь одна? Хейзел вышла замуж, и мне пришлось переехать. Но мы часто видимся. Хейзел очень деятельная женщина, и ее муж состоит в Нью-Йоркской ассоциации помощи освобожденным рабам. А она ему помогает. Джейк удивился. Прежде бывшая невольница, не знала таких слов и не интересовалась подобными вещами. Он испытывал неловкость от того, что в этом преображении не было его заслуги. Лила выглядела все такой же тихой и скромной, и вместе с тем в ней появился стержень, какого не было раньше. Казалось, новая внутренняя сила делает ее неуязвимой. Теперь она словно бы знала нечто важное и доступное только ей. — Я рад, что ты нашла подругу, у которой есть чему поучиться. Лила улыбнулась. — Я стараюсь ей подражать, но не всегда получается. Скажем, Хейзел умеет забывать прошлое, а я — нет. Он затаил дыхание. Ты пыталась? — Да. Но у меня ничего не вышло. — У меня тоже. Она села на потертый диван. Джейк опустился рядом. — Потому я и прислала адрес. — Потому я и приехал к тебе. Джейк не помнил, что именно говорил Лили. Кажется о том, что с каждым годом Пустота в душе делалась все шире, Как полоска воды между берегом и кораблем, Который отходит от родной пристани и исчезает вдали, О том, как он тосковал, когда она уехала, И, конечно, о любви. Темнело. Огни за окном сделали тусклыми, Как ночные бабочки. Улицы тонули в кружевной тени. Воспоминания уносились, будто смытые невидимым отливом, и постепенно в сердцах воцарилось настоящее. Джейк взял Лилу за руки и заглянул ей в глаза. — Ты выйдешь за меня замуж. Ты хочешь поехать в Темру? Ты вернешься в новый Орлеан. Лила была рада, что Джейк привез ее в Темру. Все здесь было таким близким и знакомым, будто она только вчера рассталась с этим домом, и вместе с тем она была поражена, как много удалось сделать Айрин и Аллану. Сейчас особняк выглядел почти так же, как до войны. На крыльце стоял Арчи. К удивлению Лилы он не расплылся в улыбке, Не сдвинулся с места, а лишь смотрел на них с той беспросветной горечью, какую способны выражать лишь негритянские лица. — Здравствуй, Арчи, — сказал Джейк. — Ты нас не узнал? — Узнал. — Хорошо, что вы приехали. Что произошло? Арчи зашлепал губами. — Ужасное несчастье! С Конором! И, быть может, и Смис, мисс Айрин. Джейк едва не схватил его за грудки. «Что случилось? Рассказывай!»